Глава 16. Ты предатель, прорычал Асфадель, и в его руках появился огромный чёрный лук, который пульсировал багряным светом в такт биению сердца своего обладателя. Фейку усмехнулся и сменил демона презрительным взглядом. "А всё нет", спокойно произнёс Сон, в его руках появился клинок, который он создал при помощи магии тени. "Раз ты я хочу стать сильнее". Крис растворяется в тьме и появляется за спиной демона, после чего наносит молниеносный удар целим противнику в висок. Асфаделищ исчезает и появившись в воздухе натягивает невидимую тетивую лука и выстреливает в противника залпом Алекс Стрел. Фейк вытягивает руку вперёд, и перед ним возникает щит, сотканный из магии темы и смерти, в который ударяет поток стрел, не причинив Трейсеру ни малейшего вреда. Ар Димон издаёт громкий рык и приземлившись на землю, начинает выпускать фейка одну стрелу за другой. Выстрелив в него десяток раз и поняв, что это не работает, Тесфаделу усмехнулся и подняв луковое небо поилнул вверх несколько раз. Так как фейк всё прекрасно видел сквозь свой, казалось бы, непроницаемый щит, но для него не стало сюрпризом, когда с неба на него посыпался град из стрел. Единственное, что ему пришлось сделать это поднять щит и вверх. И этим сразу же воспользовался его противник. Сфера фиолетового огня устремляется в сторону трейсера, но она исчезает и появляется в другом месте. Тима успела выругаться, Фейкс стоил ему телепортироваться, ибо в этот раз в него ударила необычная стрела, настоящий копьё, сотканное из непонятной магической энергии. Он закрывается щитом, но копье стрела с лёгкостью пробивает его защитную магию и вонзается в его тело, каждую клетку трейсера пронзает дикой болью. Фейк поднимает глаза и встречается с демоном взглядом. "Повелитель, тебя явно переоценил", усмехнувшись, произносит один из князей демонического плана, обладающего одним из легендарных демонических оружей, луком Повелителя Кошмаров. Фейкус усмехнулся в ответ. Он презирал противников, заносчивых противников вроде этого демона, которые были слишком уверены в своей силе и недооценивали своих врагов. "Пора с тобой заканчивать", холодно произнёс Трейсер и принял свою истинную форму. Нарк сталкер существо, являющееся порождением сразу нескольких тёмных стихий: тьмы и смерти. Эту форму он выбрал уже очень давно и никак не мог нарадоваться тому, что сделал правильный выбор. Отличная резистентность к магии и физическим повреждениям, иммунитет к смерти и тьме. Отличная мобильность и умение значительно увеличивающее способность вызова и контроля других существ. Мечтани форма. Фрейк посмотрел в глаза демону и резко взмахнул рукой. Стоило ему это сделать, как от его тела в разные стороны начали разлетаться теневые сгустки, которые, упав на землю, превращались в теневых арбитров, каждый из которых был сорокового уровня и выше. Асфадель снова усмехнулся и, натянув невидимую тетиву, выпустил рой стрел в существ фейка, но они вдруг разом исчезли, как впрочем и их хозяин. геннированная атака трейсера и его призыванных существ была идеально выверенной. Сначала демона атаковали теневые арбитры, от большей части которых он без труда отбился, но из-за того, что их было слишком много, асфаделя начали теснить, и ему пришлось использовать своё умение перемещения, чего фейк добивался. Стоило Диману переместиться, как его сразу же атаковал Darkstalker. Несколько быстрых атак теневым клинком Демон парирует, но вот заклинание Великого меча смерти застаёт его врасплох. Клинок вонзается ему в спину, и Асфадель понимает, что больше не может использовать умение перемещения. Арр! Яросно прорычал он и тенивых арбитров, которые в это время прыгнули в его сторону, чтобы атаковать, как ветром сдуло. Знаешь, почему этот лук называется повелителем кошмаров, произносит Асфадель, и на его лице появляется хищная улыбка. Сейчас я покажу, каких существ нужно призывать. произнеся свою пафосную речь, Демон вновь натягивает тетиву и выстреливает фейка, только на этот раз вместо стрелы в трейсера летело существо восьмидесятого уровня, представляющее собой странного вида многоножку, усиленную многочисленными щупальцами. Фейк исчезает в одном месте и появляется в другом. Он снова атакует Асфаделя и в этот раз в Демона ударяет сразу несколько великих мечей смерти. Преддевник демонстративно зевает и просто блокирует два магических клинка руками, в то время как третий вонзается ему прямо в грудь. Слабовато, холодно произносит Асфадель и ударяет по обоим клинкам, торчащим в его теле своим луком, и те превращаются в пепел. Демон направляет своё оружие на фейка и выстреливает в него ещё несколькими кошмарами, уровень которых колебался от 80 до 90. -го. Три исчезают, но стоит ему появиться в другом месте, как все твари сразу же бросаются на него и в его сторону устремляются многочисленные щупальца монстров. Кольцо смерти и в разные стороны ударяет мощная волна некротической энергии. Кошмары падают на землю, так и не достигнув своей цели и начинают корчиться на ней. Фейкс вымеивает противника презрительным взглядом и делает несколько быстрых пасов руками. Теневые арбитры, которые кружились вокруг демона, вдруг издают громкий рёв и превратившись в теневые колляксы, сливаются друг с другом. "Научишь, каких существ нужно призывать", усмехнувшись, произносит Фейкс, смотря на древнего теневого судью 200-го уровня. "Ну-ну" Он кивает своему монстру на демона, и огромная тварь, сотканная из магии и тьмы, бросается на Асфоделя. Демон тяжело дышал. Этот фейк оказался не так прост, как я думал. Пронеслась мысль в голове у владельца лука повелителя кошмаров, и увернувшись от атаки призванной трейсером твари, демон снова выстрелил несколькими кошмарами. Если так пойдёт дальше, то я проиграю, подумал Фадель и, обломав магические клинки Фейка Луком, решил, что пора прекращать сдерживаться. Демон сделал глубокий вдох и посмотрел в глаза своему противнику. Он не хотел демонстрировать такому как он свою истинную форму, но был вынужден сделать это, ведь проигрывать было нельзя. Он был сильнейшим из четвёрки демонических князей, поэтому просто не мог потерпеть поражение от этого зазнайки-фейка. Покажем ему нашу истинную силу, негромко произнёс Асваде, обращаясь к Луку и тут странно заурчал. Начнём. Димон бросает лук на землю, и его оружие тут же начинает увеличиваться в размерах, превращаясь в странное существо, чем-то отдалённо напоминающее огромную лошадь, лишённую шеи и головы. Асфадель подходит к изменённому луку и касается его рукой. Стоит этому случиться, как его тело тоже начинает быстро изменяться, теряя человеческие черты, всё больше и больше приобретая демонический облик, превращаясь в странное подобие демонического кентавра. Аар! Он издаёт яростный рёв и резко поднимает руки к небу. Стоит этому случиться, как буквально из ничего в его руках начинает формироваться новый лук, будто бы сотканный из нити демонической энергии. Сфадель смеревает Фейка презрительным взглядом и не говоря ни слова, стреляет в трейсера ноб, как и в прошлые разы. Вместо стрел в противника устремляются не стрелы, а монстры. Только в этот раз уже куда сильнее предыдущих. Фейк носился по полю словно юла, блокируя, уклоняясь и парируя атаки многочисленных тварей, которыми кишел каждый миллиметр поля боя. Анализ, какие мои шансы на победу? – спросил трейсер свой искусственный интеллект, после чего использовал последнюю волну смерти. Ибо на новую ему явно не хватит магической энергии. Меньше одного процента, холодно ответила его ИИ. Понятно. произнёс Трейсер и превратившись в сгусток тектимы, отпрыгнул в сторону от очередной атаки демона, который стал не только быстрее, но и сильнее. Асфаделио остановился и посмотрел на своего врага. "Сдавайся, тебе не победить", спокойно произнёс он, чувствуя своё явное превосходство. "Да?" усмехнулся Фейк. "Ты действительно в это веришь?" Добавил он и тяжело вздохнул. Хоть ему и не нравился Кинг, надо было отдать ему должное. Он хотя бы зря словами не разбрасывался. Этот урод мне надоел, раздражительно произнёс Трейсер, обращаясь к своему искусственному интеллекту. Запускай протокол Эволюция. Внимание. Вы поглотили эссенцию легендарного демонического оружия. Внимание, вы первый, кому удалось это сделать. Получена награда, сорок очков свободных характеристик. Внимание, вы получили новое заклинание, легендарное пустотное копье. Внимание, вы первый, кому удалось изучить новое заклинание школы пустоты. Получена награда, плюс десять к интеллекту. Я внимательно прочитал сообщение. Ад, да, закин 20 статов интеллекта остальную всю силу, сказал я искусству на мой интеллект. И в виде описания нового заклинания сделано, ответила Андромеда, и перед глазами появилось описание. Легендарное копье пустоты. Заклинатель формирует в руках особое оружие из магии, концентрированной энергии пустоты, которая способна с лёгкостью разрушать магические щиты и наносить огромный урон созданиям, созданным при помощи магии. Я несколько раз пробежался глазами по описанию нового заклинания. Выглядит здорово, озвучил я свои мысли вслух. Согласна, заклинание отлично подойдёт для борьбы с магами, ответила Андромеда. Плюс им не только можно сражаться, но ещё и метнуть, добавила ИИ. Хм, интересно. Я визуализировал перед глазами формулу нового заклинания, и как только магическая энергия заполнила её, у меня в руках появилось копье серебряного цвета, которое издавало странный потрескивающий звук. Эх, жаль проверить мне наком. подумал я и развёл заклинание после чего взлетел вверх и позвал сумрака нужно было как можно быстрее возвращаться обратно а то ребята наверняка переживают стоило мне вернуться обратно как на меня тут же накинулась аретто почему ты не взял меня с собой спросила амазонка буравя меня недовольным взглядом там могло быть опасно честно ответил я воительница Мы на войне, здесь везде опасно, ответила Аредду. Кинг, я опытный воин и поверь, могу за себя постоять. Поступая подобным образом, ты высказываешь свое неуважение ко мне. Ууу, видимо, в этот раз я сильно задел ее гордость. Я тяжело вздохнул. Аредду была права, мы на войне, я не смогу вечно оберегать и защищать ее. Извини, впредь такого не повторится, ответил я амазонке. Воительница несколько секунд буравила меня недовольным взглядом. "Хорошо", буркнула она и скрестила руки на груди. "Вот и славно". Улыбнулся я и посмотрел на других членов моего отряда. Кроме амазонки, особо никто не возражал, что было неудивительно, учитывая, что они видели, на что способны сильные демоны, и чего от них можно ожидать. Пока тут там сражался я, кстати, нашёл ребят. Ко мне подошёл довольно некромант. Они плывут на корабле в сторону Ардена и уже через несколько минут будут на материке. Отлично, произнёс ей задумался. Хм, а что если попросить ребят из подводного царства ускорить этот процесс? Вроде они должны были улететь последними, так? спросил ей и огляделся по сторонам. Большая часть небесных карет уже взлетели, но больше десятка ещё стояли на земле, и трейсеры, вышедшие из морских глубин, как раз должны были быть в одной из повозок. "И сейчас", произнёс я, и уже успел взлететь, как вдруг перед глазами появился текст системного сообщения. "Внимание. Демонический князь Асфодель повержен. Внимание. Убито двое из четырёх." Хм. Интересно, кто бы мог это сделать?